Вечерние молитвы Сначала молитва Господня, Отче наш. Затем первая молитва. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспете, Прости мне грехи, я же сотвори их в сей день Делом, словом и помышлением, И очисти, Господи, смиренную мою душу И от всяких скверной плоти и духа, и дашь дми, Господи, внощи сей ночь прийти в мире, да восстав от смиренного миложа благоугожду при святому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, яко Твоей из царства и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. По-русски: Боже вечный и Царь всякого творения, удостоивший меня дожить до сего часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и мыслью, и очисти, Господи, меня недостойного от всякой нечистоты телесной и духовной. Дай мне, Господи, мирный сон в наступающей ночи, чтобы, поднявшись с постели, делал я угодное Твоему Пресвятому имени. И так во все дни моей жизни, да смогу я противостоять нападающим на меня телесным и бестелесным врагам. И избавь меня, Господи, от пустых мыслей, оскверняющих меня, и от злых страстей. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа ныне, всегда и вечно. Аминь.